Глава 27. 14 лет назад. По воскресеньям Тим помогал Габриэле делать домашние задания по математике. Он помогал ей и в другие дни, и не только с математикой. Как правило, прямо перед уроками, просто позволяя списать домашку, но об этом родителям знать было не нужно. А воскресенье – официально утвержденный день. В 11 часов Габриэла, как всегда, позвонила Тиму сказать, что скоро придет. Его телефон не отвечал. Странно, конечно, но ладно. До его дома на велике 10 минут. Я быстрее доеду, чем дозвонюсь. Скоро Габриэла уже давила кнопку дверного звонка. Тишина. Она позвонила еще несколько раз. В последнюю уже совсем невежливо. Внутри дома послушно раздавались стрели, но сам дом молчал. Габриэла только сейчас заметила, что автомобиля фрау Бурлаков, аккуратного красного «Фиата», на парковке тоже нет. Из соседнего коттеджа вышла на крыльцо пожилая фрау Зейдлиц. «Здравствуйте, фрау Зейдлиц!» Соседка Тимофея была глуховата и частенько забывала надеть слуховой аппарат. Но в этот раз повезло. Фрау Зейдлиц ее услышала, кивнула, И направилась к ней Здравствуй, девочка Несчастье у них Штефан умер В школу Тим не пришел ни в понедельник Ни во вторник Телефон его по-прежнему молчал И навещать Тима мама Габриэля запретила У людей горе Им только тебя не хватало Мальчик, наверное, неважно себя чувствует Когда придет, школа тогда и придет Не лезь Но Габриэла не могла не лезть Слух о том, что Штефан не умер, а убит Докатился уже и до их квартала Убийство Настоящее убийство Шутка ли? И Тим уж наверняка знает, что произошло Тому, что он может неважно себя чувствовать, я не верю Штефан никогда не был ему близким человеком Но телефон молчит И в школу Тим не ходит. А значит, есть какая-то тайна, которую просто необходимо узнать. Во вторник Габриэла не выдержала, и сразу после школы снова приехала к дому Тима. В этот раз красный фиат на парковке стоял, и дверь Габриэли открыли сразу. Тим неважно себя чувствует. Слова для фрау Бурлаков и моей мамы сочинил один и тот же человек. У взрослых такое бывает». Ты ведь знаешь, что у нас случилось? Да Тим пока в шоке Доктор запретил ему выходить из дома до тех пор, пока пока не восстановится А когда он восстановится? Не думаю, что скоро А почему он не подходит к телефону? И тут в окне второго этажа Габриэла увидела Тима Он подавал ей знаки, которых она не понимала Потому что говорить по телефону врач ему тоже пока запретил Тим исчез из окна Но быстро вернулся, с листом бумаги в руках Наклонившись, принялся что-то на нем писать А как же школа? Габриэле стоило немалого труда не подавать виду, что заметила Тима в окне Я договорилась с директором Тим пока будет находиться на домашнем обучении Я могла бы ему помочь Не нужно, спасибо Я же сказала, ему нужно восстановиться Когда сможет, он тебе позвонит Иди домой, передавай привет родителям Маме Тима явно не терпелось избавиться от назойливой гости Габриэла подняла голову На листе бумаги, прижатом к стеклу Была надпись крупными буквами Мама скоро уйдет Подойди к задней двери так, чтобы тебя никто не видел Габриэла, подхватив велик, перебежала дорогу В крохотном магазинчике напротив, торгующим цветами Спросила разрешения посидеть у окна, подождать подругу подошла к окну и впилась взглядом в дом Тима. Через 20 минут фрау Бурлаков тщательно заперла дверь, села в красный фиат и уехала. Велик Габриэла оставила у магазина. Осторожно, далеко обойдя дом Тимофея, приблизилась к нему со стороны заднего крыльца. «Сейчас я открою окно. Эта дверь тоже заперта, ключа у меня нет».